Джерри ругал себя за то, какую кашу заварил. Все эти бумаги и договоры окончательно убедили его, что он давно потерял контроль над происходящим и позволил телевизионщикам взять их сестренкой в оборот. Снежный ком, запущенный им когда-то, теперь катился сам по себе, и они с Терес застряли внутри его. Вероятно, ему бы удалось спрятать письмо от Терес, но девочка знала, что оно должно прийти.